Андрей Первухин. Сиротка. Книга вторая. Глава первая. 2 недели я жил в деревнях, кочуя из одной в другую и помогая жителям. За это время успели переболеть абсолютно все без исключения, в том числе и наш здоровяк Лар. А он из-за этого даже одну поездку пропустил, не мог подняться. Его заменила Эгона. Впрочем, поправился он очень быстро. Такого бугая попробуй на долгоснок свалить. Когда был вылечен последний житель, старосты первой и второй деревни спросили у жителей, нет ли ещё тех, кто не переболел. Таковых не было. Мы вернулись в речную и тут же потребовали себе места для заслуженного отдыха, которые нам тут же были предоставлены. Я прямо так и упал на кровать, в дорожной одежде и пыли, были бы силы, то помылся бы. Я даже не уснул, а вырубился, не коснувшись головы подушки. Лаар нашёл в себе силы раздеться и тоже завалился спать. Я даже не почувствовал и не проснулся от того, что Эгона меня раздела, не без помощи моих друзей. Я так вымотался, что даже исхудал за это время. Раньше меня удивляло, почему Мор столько бед в города приносит. А оказалось, всё просто. Маги при всём своём желании не успевали всем оказать помощь. Вот люди и гибли десятками тысяч. Проспал я почти целые сутки. Старство выделило нам для отдыха свой дом, семью свою определил куда-то в другое место. За это время нас никто не беспокоил, вообще не шумели. Проснулся я лишь к вечеру следующего дня, при этом у меня совсем не болела голова, что обычно случается, когда переспишь. Наоборот, я чувствовал лёгкость, о которой я уже начал забывать. На улице стояла тишина. Едва только петух под окном загорланял, как раздался недовольный шопот, а потом кудахтанье. Видно, отогнали горластую птицу подальше. Когда кто-то поблизости пытался заговорить, тут же раздавался звук затрещины и снова злобное шипение. Я улыбнулся. Охраняют покой мага. Никто так обо мне ещё не заботился. К этому времени Кальт уже встал и куда-то ушёл, что промечательно тоже будет не стало. Хотя он же видел моё состояние. Одежда уже чистая и сухая лежала рядом на скамейке. Я тут же её напялил и пошёл на выход. Иди, помойся, господин Мак. У входа сидел Кальт со своим любимым топором, то есть секирой. Из-за тебя тепло в бане уже несколько часов поддерживают. Или приказать подавать кушать? Что примечательно, господин Мак он говорил без издёвки, а как обычное дело. как будто сделал для себя какие-то выводы, и я стал господином, а не просто догмаром или сиротка был без ты, этокий подика сюда. Так он меня называл, когда я что-то не так делал. Это повелось с того времени, когда мы вместе служили старику. Лучше помоюсь сначала, улыбнулся я. 2 недели моё тело воды не касалось, только пил. Не один ты такой, хохотал здоровяк. Мне тоже несладко пришлось. Ну, в общем, я отправился мыться. Причём о том, что я проснулся, все очень быстро узнали. Голдёш поднялся знатный. Такое ощущение, что жители долго молчали, а потом разом начали гомонить, устали ходить закрытыми ртами, по крайней мере, мимо дома старосты. Пока я мылся, на главную площадь стащили столы и стали их накрывать. Видно, порастрисли свои погреба. Я такого застолья в этом мире ещё не видел. Ко мне тут же подошёл староста и склонился в низком поклоне. Господин Мак Мне ваш слуга Лар сказал, что вы не прогневаетесь, если мы вас за общий стол пригласим, сообщил он мне. "Не прогневаюсь", важно кивнул я и покосился на Лаара, проверяя его реакцию на слова слуга. Здравик, который держался за моей спиной, был невозмутим. Вскоре к нему присоединилась Агона, которая тоже вежливо поздоровалась. Да и мои друзья только господином звали, видно, старшие товарищи им какое-то внушение сделали. Накрутили им хвосты, так что и они стали относиться ко мне с почтением. Ну, когда как получалось. Вежливо поздоровались, а потом начали рассказывать новости, как всегда, перебивая друг друга и переругиваясь. Новостей было мало. В основном подростки рассказывали, что ощущали, когда болели. Ничего интересного. Просто болит голова, горло, всё тело ломит, как при обычной простуде. В деревне всё ещё находились в кольце солдат. Мне даже немного смешно стало. Я видел, что на стенах развешаны полотнища, а в деревнях веселье и гулянка. Думаю, соседние тоже бы сюда приехали, если бы не оцепление. Наверное, солдаты сейчас с удивлением взирают на деревню, в которую пришёл мор. Сначала все цивильно сидели, ели, выпивали, а потом пустились в пляс. Притащили какие-то барабаны и разные струнные инструменты. Во время праздничного застолья староста подарил мне фиолетовый балахон, такой же, как у старика Мага был. Видно, местным не нравилось, что я одеваюсь как простой человек. Вот и постарались, где только такую ткань умудрились раздобыть. Неизвестно, когда к себе поедем и его оденешь. Предупредил меня Лаар, чтобы проблем при выезде не возникло. Утром нас высыпала провожать вся деревня. Им пока нельзя было выходить из деревни, карантин ещё не сняли, так что проводили нас около ворот, да и пошли по своим делам. Впрочем, староста пообещал позже приехать к нам, чтобы, как он сказал, отблагодарить за спасение. Я послушал совета Лаара и надел балахон, хотя в нём было и неудобно, как будто в платье. Сел опять рядом с воином на козлах, хотя он и пытался загнать меня в фургон. Похоже, среди вояк прошёлся слух о том, что в деревне маг... Поэтому на этот раз они просто разошлись в стороны, а старший спросил, куда едем. Получил ответ от Лаара и сразу пропустил. Скрывать наше место пребывания уже не было никакого смысла. Всё равно узнают. «Что вы там задумали?» Спросил я у Лаара, когда наш невеликий отряд отъехал от кольца оцепления. «Ты о чём?» – не понял меня воин. «О том, что господином меня все называете, и ребят заставляете делать то же самое». «Господин и есть?» – вздохнул Кальт. Все привыкают, что ты маг и гораздо выше их всех. Да и меня, Сыгоны тоже. Ты маг пока слабый и неопытный, но это дело живное прятаться глупо. Вскоре сюда местный барон нагрянет, когда угроза заражения пройдёт. Что делать будем, когда он приедет вдруг? Свылочу окажется. А Гона же не просто так постоянно в деревне торчала. Отмахнулся Лаар. Она слухи собирала. Конечно, информаторы из пахари так себе, но и среди них умные попадаются. Что-то удалось выяснить? Что именно? Поторопил я Лаара, когда он замолчал. Ды, что-нибудь слышал о роде Элимбитов? Нет, покачал я головой. А вот я, проживая в султанате, слышал об этом роде. А причём только хорошее? Хотя, Вру, это я плохое слышал. Имперцы ведь враги. Но никто и никогда о них не говорил, как о подлых людях, очень достойный род. А это большая редкость среди знати. Их даже на севере знают и уважают. Опять же, они очень влиятельные. Сам род не баронский, а графский. Так этот барон на самом деле граф? Удивился я. Нет, покачал головой Лар. А он простой ублюдок. Что? опешил я, не ожидая такого поворота. Ты же говорил, что там все приличные люди. Даже у тебя на родине об этом знают. А что, ублюдки не могут быть приличными людьми? На этот раз удивился воин и даже немного меня запутал. Видимо, я чего-то не понимаю. А кто это вообще такие? уточнил я. Это те, у которых благородный папаша обрухатил не жену, а служанку, и у неё родился ребёнок. А вот таких сыновей или дочерей называют ублюдками. Важно, что граф признал сына, и даже ему баронству умудрился как-то выбить. Ну, в общем, посмотрим на этого человека. Может, что у него маг имеется? Поможет тебе, если что. Правда, не просто так. На службу позовёт, спросил я. Наверняка, кивнул Лар. Тебе она нужна, а то ты такая останешься недоучкой, если сам будешь обучаться. Опытный человек нужен. А Ирана пока об этом говорить. Надо сначала на этого барона глянуть. Оценить, если получится на службу к этому роду поступить, то будет просто превосходно. Когда приедем, покопайся в книгах. Посмотри, как маги магам клятву дают. А зачем? Не понял я. Да затем, что ты не раб, а просто так, на честном слове идти к этому роду на служение не стоит. Тебя заставят клятву верности дать. Ты в свою очередь ту же клятву потребай, только не у барона или графа, а у их мага. желательно самого сильного. В общем, чтоб не только у тебя были обязанности, но и у них-то уже. Род они, конечно, благородный, но мальца обдурить могут. Неизвестно ещё, как они себя поведут, когда узнают, что у тебя кристалл имеется. Об этом наверняка узнают, и лучше бы, чтобы после клятвы как бы жадность не сыграла. Иначе сначала просто пытать будут, выведывая, где спрятало сокровище, а потом просто убьют. Но ты уверен, что меня на службу позовут? Уверен. Магов лишних не бывает. Если лимбиты на самом деле такие, как про них говорят, то они могут и не позариться на твоё имущество, которое досталось тебе по праву. Да и тебя на службу возьмут. Но что, и маг будет ещё один и тратиться на него не надо? Они далеко не бедные, так что даже не знаю, как себя поведут. Риск велик, но получить такую поддержку будет весьма неплохо. В общем, потом видно будет. Даже после прибытия к себе домой, меня продолжали величать господином магом. За этим зорко следила Эгона и выписывала ремня любому, кто попробует меня называть по имени. Мол, дети, привыкайте. А если так запомнить не можете, то будем эту простую науку вбивать через задницу. И я нашёл себе новое занятие. Причём долго ругался на свою бестолковость и скудаумие. Крестьяне нам, конечно, благодарны за помощь. Но хорошие отношения они пытались заслужить не только благодаря тому, что я помог им избавиться от мора. Дело в том, что тут тоже болеют, особенно зимой. Поэтому приезжать они ко мне ещё будут не раз. Просить помощи, умоляясь, то сынок заболел, то дочка, придётся мне каждый раз ехать к ним, если у них не будет возможности привести нещасного к нам, чтобы постоянно к ним не ездить. Мне нужно начинать делать магические отвары. У меня целая книга по разным отварам имеется. Надо собирать травы и готовить зелья. В той же деревне есть много травников, правда, любителей. Собирали они травы для себя, чтобы самим лечиться. Можно им заплатить, выдать список трав и пусть для меня тоже гербарий собирают. Я буду варить зелья, а зимой, когда они начнут болеть, буду им продавать. Как по мне, отличный доход. Давать деньги крестьяне не могут, у них их просто нет. Но зато с продуктами у нас зимой точно проблем не будет. Обеспечит. В общем, едва приехав домой, я начал составлять список трав. Сделаю зелья и горе не буду знать. Кстати, Лар поддержал такую идею и посоветовал сделать как можно больше. Как он мне сообщил, если в баронстве я единственный маг, то очень скоро к нам толпы крестьян приходить будут, а может, ещё и соседние дворяне пожалоют. Они ведь тоже болеют, а жить все хотят весёлыми и здоровыми. В общем, мне к этим визитерам нужно подготовиться заранее. Деревенские сдержали своё слово. Прибыли через десять дней после того, как мы их покинули. Даже оба староста нашли время нас навестить. Приехали они не с пустыми руками. Когда я вышел из дома, то даже присвистнул от неожиданности. Пятнадцать телег. Вот это отблагодарили, так отблагодарили. Мне они только поклонились, пожелали всего хорошего, а после помчались к Лаару. Видно, как к человеку, который постоянно был при мне. Я им мешать не стал. Ушёл во второй дом и сидел там. Минут через двадцать пришёл Керт. «Господин Мак, вас Лар просит подойти», — сообщил он мне. «Иду», — кивнул я. Когда зашёл в помещение, оба старосты вскочили со скамьи и снова поклонились. После этого воин попросил дать список трав, которые мне требуются. Старосты углубились в чтение. «Господин Мак, больше половины трав даже я знаю, хоть и не травник. Думаю, всё сможем вам принести и как только соберём». «Сколько нужно?» — спросил староста деревни Озёрный. «Господин Мак, я не знаю, — я не знаю, — я не знаю, — я не знаю, — я не знаю. Чем больше, тем лучше, коротко ответил я. На зиму буду магические зелья готовить. "Ну, соберём", тут же подобрался мужчина. "Отлично", покивал я. "Сколько это будет стоить?" "Да вы что, господин Мак?" возмутился оба мужчины. "Ничего не надо. Мы же вам теперь обязаны, бесплатно всё сделаем. К тому же, денег у нас нет, чтобы вас отблагодарить". «Еду привезли, ну и одежду для вас и ваших людей кое-какую. Не посчитайте оскорблением, но больно ваши слуги одеты плохо. Вот и исправим это немного. Может быть, ещё господин барон за наше спасение вас как-нибудь отблагодарит?» Деревенские не пожадничали. Притащили много раз не снеди, потом заявили, что если еда закончится, то они ещё привезут. «Хорошо, что тут не было скоропортящейся еды. Да и ледник у нас исправно выполнял своё предназначение». Так что не было опасений, что всё это добро пропадёт. Естественно, после этого ни о каких работах не могло быть и речи. Все помчались примирять обнувки, притащили нам и зимнюю одежду из шкур, ну вроде бы даже новую, а позже выяснилось, что они часть этих вещей собирались увести на ярмарку, но по такому случаю подарили нам, чтобы задобрить мага. После того, как гости уехали, Ларс со смехом мне рассказал, что нас далеко не просто так задабривают. Очень соседи переживают, что Амаги скоро признают и в других деревнях. Амак же никому не служит, но значит его запросто могут переманить, дадут хорошее жильё, будут обеспечивать, только бы лечил. Люди тут часто от разных болезней умирали, поэтому будет неплохо, если найдётся человек, который лечит не только богатых, но и простых селян. Нам даже предложили расчистить участок от деревьев, мол, разобьёте тут огород, будете себе овощи выращивать. Лар после такого предложения долго смеялся. Ну да, он же мареход, свирепый воин, который лучше грабить станет, чем в огороде ковыряться. Эгона туша отказалась от такого сомнительного занятия, но о про моих друзей говорить нечего. Ну, видели, кучу еды, и тут же от всего отказались. И так с голоду не помрут. Как ни странно, люди от местного барона не приезжали, как и он сам. Я даже решил, что у него свой маг имеется, и пришлый ему просто не нужен. Но Эгона убедила меня в обратном. Она сообщила, что любой аристократ заинтересуется бесхозным магом, тем более в этих землях. Крестьяне ей рассказали, что они очень давно не видели мага. Нет их тут. Все в глубине империи обитают. В общем, барон что-то выжидает. Так что нужно тоже подождать. А впрочем, мне казалось, что он ждёт нашего приезда на ярмарку, которая должна состояться уже на днях. Ведьма будет смотреть, привезём ли мы налог или дальше будем жить на его земле, как ни в чём не бывало. А может, у него какие-то другие мысли в голове вертятся, кто его знает. А тут между Игоной и Лааром возник спор. Женщина решила, что лучше бы мне никуда не ехать, мол, сами рыбу отвёзём, а если этого будет мало, то деньгами доплатим. Мужчина с ней не соглашался. Он уже закусил удила и видел себя на службе у рода Лимбитов. Без защиты нам никак нельзя. Но так же трудно скрый своё присутствие, точнее, наличие мага. Но он настаивал на том, что если и нужно кому-то служить, то только роду Лимбитов. У остальных аристократов не было такой отличной репутации. К тому же, если барон Бернард захочет нас скрутить, то запросто это сделает. Нет, объёмся. Слишком много у него воинов. Скоро по всем лесам пройдёт слух о молодома, значит и слабом маге, которого можно под себя подмять. За тут я с Ларамом был полностью согласен. Конспирация у нас совсем всё плохо. Нужно искать защиту. Хреновый нам старик совет дал. Невозможно притаиться и при этом стать сильным магом. Покровители нужны. В результате, после долгих споров мы решили отправиться на ярмарку всем нашим дружным коллективом. Только Ларе пришлось съездить в деревню и поговорить со старостой, чтобы обеспечили охрану наших домов. Сам староста пенял ему на то, что оставили имущество без присмотра. Мол, сюда тоже разбойники иногда заходят, вынесут всё наше имущество. Да и не чистых на руку крестьян хватает. Ехали мы не одни. На двухнедельную ярмарку крестьяне со своими товарами отправлялись из всех деревень. Пока ехали, один из мужиков рассказал, что о нас узнавали люди барона. Кто такие, когда приехали, как себя ведём и прочее. И, если честно, мне казалось, что этот дворянин к нам не приехал, потому что очень гордый, надеялся, что мы сами к нему прибудем. Эгона тоже начала склоняться в эту сторону. Уж очень удивительно, что нас пока никто не трогает. Но, впрочем, не было сомнений в том, что когда заплатим положенный налог, нас позовут на беседу. Тут мне советовали сразу служить не соглашаться. Пусть они думают, что мы ему услугу делаем, а не наоборот. Так лучше будет. Даже если сейчас ничего подобного не случится, то потом всё равно позовёт на службу. Не может не позвать, особенно если у него нет своего мага. Да хотя бы использовать меня как лекаря. В этих землях тут же мор часто случается, а его никто, кроме мага, остановить не может. Так иногда вымирают целые деревни. К тому же и других болезней хватает. Правда, они таких опасных, но тоже смертельных. Просто они и так не выкашивают народ под чистою, но всё равно некоторые люди гибнут. Эти земли вроде бы спокойные, но довольно часто случаются схватки с разбойниками, имеются раненые среди солдат, а поставить их на ноги может гораздо быстрее именно мак. Ну, как-то так. Только сейчас удалось оценить, что народу в баронстве живёт очень много. Ярмарка была огромной. Осполагалась она не в городе, а около его стен, и казалось, что все жители сбежались сюда торговать. Мы тоже прошлись по некоторым рядам, купили мальчишкам арбалеты, чтобы они в случае нападения могли оказать нам посильную помощь. Нам показали, куда мы должны сдавать налог. Его собирали тут же неподалёку, в специальных шатрах. Как нам сообщил староста, отдавать пятую часть имущества, которое они к нам притащили, было не нужно. Он вообще сомневался, что с нас что-то возьмут, но рисковать мы не стали. Не знаю, пятую ли часть приволокли или меньше. У нас и была только рыба да мясо на этом всё. Староста заявил, что это нам должны, а не мы. Хоть это бы было не нападение, но даже от таких напастей, как мор, землевладельцы должны защищать своих людей, хотя бы что-то делать для их спасения. По деревням, в которых мы были, мор вообще первым прошёлся. Поэтому жители не были в восторге от того, что барон вместо обещанного мага прислал солдат с луками, чтобы никто вырваться не смог. Все понимали, что это нужно было сделать, но принять не могли. Как уже было сказано выше, у нас всё было. Лардо купил только какие-то крючки и сети и на этом успокоился. Ну и егона прикупила что-то из-за те же для себя. Ребятам нашим сладости подавай, больше ярмарка им не нужна. Кстати, пришлось долго с ними беседовать, чтобы не вздумали воровать. Только этого нам не хватало. Ну, вроде бы поняли. Ещё Эгона нашим девочкам платье прикупила, у них с гардеробом совсем беда, вот наша воительница и выделила деньги несчастным. Собирали налоги по-серьёзному, спрашивали из какой деревни, что привёз и прочее, причём всё это подробно записывали. От нас вперёд вышел Лаар, чем немного смутил сборщика налогов своими габаритами. Как я уже говорил, он был здоровый и почти всегда ходил в доспехах, к тому же кальты в этих землях не появлялись. Сухонький старичок быстро взял себя в руки. "Из какой вы деревни?" спросил он, склонившись над бумагами. "Мы не из деревни," коротко ответил Лар. "А откуда?" печально вздохнул старик, видно, не первые такие ему попадались. "Не знаю, в лесу недавно заняли несколько заброшенных домов," пожал плечами Кальт. "А охотничьи?" тут же предположил сборщик налогов. "Не похожа," почесал затылка Лар. "Он, наверное, специально над ним издевался." «Радом с ними находятся деревни Речная и Озёрная». Вот после этих слов я заметил, как старик сделал стойку, внимательно нас осмотрел, похоже, выискивал мага. По морде уже, наверное, все знают. «А это не у вас?» – начал было старик. «Маг?» «У нас». «Поэтому поторопись, он не любит ждать». Воин сделал суровое лицо. «Он тоже приехал?» «Приехал», – подал я голос. «Приехал». Хорош, вот я тут слушаю вашу беседу. Я не стал в эту поездку надевать балахон, жутко неудобный. Вот меня и приняли за простого парня. Видно, старик понял, что с ним не шутят, поэтому поднялся со стула. "Прошу прощения, господин Мак, но мне было велено с вас подать и не брать", заявил сборщик налогов. "Ну, из замечательно", пожал я плечами. "Тогда мы, пожалуй, пойдём?" "А вы надолго прибыли на нашу ярмарку?" спросил старик Завтра утром уедем. Больше нас ни о чём расспрашивать не стали. Мы отправились к себе в фургон. Едва старику слышал, что прибыл маг, как один из его помощников тут же выскочил наружу. Уверен, что завтра или даже сегодня барон пригласит нас на беседу. Ну, впрочем, мы ведь именно этого и добивались.